опрос 78 бабушек, ставших свидетелями развода сына или дочери, обследование 30 детей, юношей и девушек, в возрасте от 19 до 25 лет, у которых недавно развелись родители. Некоторые данные я почерпнула из нескольких десятков дополнительных интервью, также использованных в этой книге поскольку участники исследования бинукулярной семьи были в своем большинстве представителями белого населения, принадлежали к среднему классу Среднего Запада. Мне хотелось расширить мое понимание проблемы, опрашивая людей из различных этнических групп, различного возраста, социального происхождения и места жительства. 25 лет моей практики в качестве психиатра тоже помогли углубить и расширить представление в этой области. Со временем я собиралась еще расширить круг своих корреспондентов, чтобы подкрепить полученные нами выводы. Я изменила времена и индивидуальные характеристики чтобы защитить частную жизнь участников моих опросов. Однако в приведенных мной примерах сохранились все факты, равно как и оригинальный стиль каждого. Таким образом, все мои пациенты, друзья, семья и объекты исследования смогут в них узнать себя, не опасаясь быть узнанными читателем. Идея этой книги вынашивалась много лет, начиная с 1976 года, когда я впервые начала изучать развод как процесс. Я тогда работала преподавателем в университете штата Винсконсин. В моей практике семейного психолога я встречала немало людей, испытавших на себе ужасающие последствия развода. В этой сфере моей жизни Я сталкивалась как с людьми, благополучно пережившими выпавшие на их долю испытаний, так и с людьми, которым развод нанес колоссальный моральный ущерб, а также с теми, чей жизненный опыт включал элементы и того, и другого. В моей личной жизни я тоже переживала развод. Все это хорошие и плохие стороны. Я пережила разрыв семьи и все изменения, которые являются последствиями развода. Я была матерью-одиночкой, второй женой и мачехой, хорошей и плохой супругой. Таким образом, мой личный опыт является составной частью этой работы. Эта книга играет роль дополнения к моей монографии «Разведенные семьи». Академическому профессиональному учебнику, написанному мной в 1987 году вместе с Роем Роджерсом. Она была написана по просьбе многих разведенных людей, студентов, пациентов, коллег, которые вдохновили меня на ее создание на создание книги, которая говорила бы с ними обо всем откровенно, и не только о плохих, но и о хороших сторонах развода. Я питаю очень большую надежду на то, что книга «Благополучный развод» будет эффективным лекарством для миллионов разведенных родителей и противоядием против негативного отношения общества к разводу. Если вы устали от слухов, от ярлыка «Разрушенный дом», применяемого собственному домашнему очагу. Если вы просто устали быть козлом отпущения для своих соседей и знакомых, она написана для вас. В этой книге я опровергаю традиционное общественное мнение, что развод есть одна из наибольших жизненных неудач. На сегодняшний день бинуклеарные семьи составляют большую часть нашего общества. Эти семьи хотят знать...